ЭПИЛОГ Кажется, я проспала вечность, упаюканная в теплой солнечной колыбели. Меня пытались добудиться, но безуспешно. Я слишком устала от другого мира и той роли, что пришлось для него сыграть. Отдых честно заслужила, между прочим. Проснуться для меня означало покинуть удобное ложа, сотканное из облаков, и вновь погрязнуть в ворохи проблем и обмана. Мне и одного раза хватило, чтобы не спешить с возвращением в реальный мир. В Альдаре я наверняка погибла. В пламени драконов способны выжить только драконы. Мне иногда снились сны о событиях в пещере возле источника. Маги и ученые, которые пошли за честь собственными глазами увидеть появление на свет маленьких дракончиков, сгорели в один миг. Тот самый, когда источились защитные амулеты. От людей даже пепла не осталось, как и от меня. Перед глазами до сих пор стоит жуткое зрелище, осыпающейся руки. Жалела ли я об оставленной жизни, если только немного. Все-таки я не успела повзрослеть толком, не познала любовь. Седнаром у нас, наверное, могло бы получиться. Но у него теперь иная судьба. Он стал драконом и, надеюсь, не утратил индивидуальности после слияния с маленьким повелителем неба. В коконе вместо тела лорда оказался очаровательный дракончик небесного цвета с удивительными солнечными глазами. — Дарси! Ну, Дарси, просыпайся уже, мне скучно. Ты обещала со мной играть. Вновь кто-то попытался пробиться сквозь сон. — А ты кто? — поинтересовалась чистой из вежливости. — Ну и вроде как я уже сама проснулась. «Раз во сне рассуждаю о снах. Или все-таки нет?» «Как кто?» — невидимая собеседница обиделась. Но раз уж она молчала, то и я держала язык за зубами. «Ты меня не узнаешь?» «А должна?» «Меня зовут Чанди. Знала бы, что ты такая обманщица, ни за что бы не родилась. Мне здесь плохо одной!» — пожаловалась незнакомка. «Зачем так говоришь?» Возмутилась я такому настрою. Если родилась, значит, так нужно было. А почему ты одна, где родители и вообще сколько тебе лет? Ну вот, минуты не прошло, как я уже прониклась чужими проблемами. Нет у меня никого. Только тетя, которая надоела с глупыми нравоучениями. И ты еще спишь и никак не проснешься, предъявила Чанди. Допустим, уже проснулась, раз с тобой разговариваю, хмыкнула я. «Но видишь ли, какое дело, я понятия не имею, где нахожусь, и не знаю, кто ты такая». «Ты находишься в моей голове», — ехидно сообщила собеседница. «А я наследница серебристых драконов Чанди Сундарин, что в переводе с древнего языка означает «серебряная красавица». Упс, я подскочила, как ужаленная, сон как рукой сняла». «Уж не хочешь ли ты сказать, что я теперь тоже дракон?» «Не дракон, глупая, а драконица!» насмешливо поправила Чанди. «Поверь, разница существенная. А в остальном ты права. Мы обе в какой-то степени одна и та же драконица. Ты моя человеческая половина». «Нет», простонала, беспомощно оглядываясь и выискивая причины, почему словам Чанди не стоит верить. Чем докажешь? У меня ни тела нет, ни органов чувств, ничего. Я призрак в лучшем случае. В худшем — глюк воспаленного воображения. А как я допущу тебя к управлению телом, если ты спишь?» Тоном обиженного ребенка произнесла Чанди. «Стоп. Так она и есть ребенок. Новорожденный дракончик из тех, кого я спасла. И думала, что погибла после этого». «Извини». Я понятия не имела, куда попала. Никто не предупредил, что у меня тоже получится с кем-то соединиться. «Кстати, ты не в курсе, сколько малышей вылупилось в тот день?» «Так все двадцать два. И представь себе, день рождения у нас теперь в один день. Никакой индивидуальности. В прошлом году Антима додумалась одинаковые подарки сделать. Но вот зачем мне камень с пространственным хранилищем?» «Я что, с собой пол дома таскать должна? Фи!» «Да ты что? Это ж такая редкость!» — возмутилась я. «Надеюсь, ты его не выкинула? Мне такой пригодился бы. Хотя о чем я? У меня теперь тела собственного нет. Значит, и одежда тоже, и всего остального. А так удобно было бы. Эх!» «Не выкинула. Вон он в углу лежит. Сама посмотри. Ой!» Меня резким импульсом вытянуло из пустого помещения, сотканного из белого света, и поместила в чье-то тело. Сначала включилось обоняние и зрение, Затем прибавились тактильные ощущения и ориентация в пространстве. Я вдруг осознала, что лежу на теплом каменном полу в пещере в круге солнечного света, который удачно падал внутрь от входа. Сама пещера большая и теплая, и пронизанная потоками магии. Подо мной лежанка из мягкой соломы, а в углу стоит сундук с открытой крышкой, где хранятся подарки. Но самое главное не это. Я подняла вверх руку и с удивлением обнаружила когтистую лапу, покрытую блестящей серой чешуей. Серебристой, чтобы ты понимала, раздался откуда-то голос Чанди. Ладно, пусть будет серебристая не суть. Блин, у меня хвост! А-а-а! Я и правда дракон. Осмотрев себя, впала в ступор, не понимая, как на это реагировать. И вообще, как дальше жить? Не блин у меня хвост, — обидчиво передразнила драконица, — а вау-хвост, лучший хвост в мире. И что тут думать, не понимаю. Будем жить как все. Вон у других же получается, чем мы хуже. Извини, мне привыкнуть нужно. Как-то это внезапно на меня свалилось. Привыкай уже быстрее, — потребовала Чанди. Меня из-за твоей спячки к полетам не допускают. Говорят, очнешься в любой момент, испугаешься и натворишь дел. Чанди, плюшечка, с кем это ты разговариваешь? Вместе с шумом крыльев и звуком приземлившегося тела в пещере раздался знакомый голос Антима. Неужели это то, о чем я думаю? Откуда мне знать, о чем ты думаешь? — фыркнула моя крылатая соседка. «Ну да, ты права. Это наша Соня очнулась, наконец. Не понимаю, чего вы так над ней трясетесь?» «Правда. Это же замечательная новость!» — обрадовалась Антима. «Плюшечка, позволь поговорить с Дарси?» «Никакая я не плюшечка», — обиделась Чанди. «Я еще только расту, поэтому попа толстая, как будто сама маленькой не была». «Правильно», — поддакнула я. — Еще скажи, что кость-то забедренная широкая. — У меня кость широкая. Это как ее таза... фу... явно не то. А, вот, ядреная, — выдала Чанди. — Может, тазобедренная? — хохотнув, уточнила Антима. — Она самая. — Ладно, передай Дарси, если она вдруг не слышит, — попросила драконица. — Спасибо и низкий поклон от всего нашего народа. Ты подарила надежду на новое будущее. Мы постараемся оправдать твое доверие. Я горжусь тобой, Дарсе Атма». «Пожалуйста», — буркнула я, насупившись. «И что мне теперь с этим делать?» «Как что?» — расслышала мой ответ драконица. «Постарайтесь подружиться, девочки. Делить одно тело непросто, но я верю, вы справитесь». Зато вы никогда не останетесь в одиночестве и не встретите более преданного друга. «Мы попробуем», — ответила Чанди. «Ага, куда же деваться», — подтвердила я. На этом мои потрясения от новой жизни не закончились. Чанди оказалась той еще и газой и заводилой среди малышни. Так уж получилось, что драконы из первой кладки оказались крупнее. Самцы и так обгоняли самочек в росте. А тут обидно даже, когда день рождения отмечали одинаково, а права разные предоставляли. Мальчишки вовсю уже летали и пользовались магией. Собственно, на вопросе о возрасте меня настигло очередное потрясение. Оказывается, с момента нашего рождения почти 50 лет пролетело. Вот так вот. Нас до сих пор малышней считают, когда для человека это уже старость. Многое изменилось за эти годы в королевствах. О пропавшем драконе его величество позабыли. Его земли за неимением наследников оттяпал сосед, выслужившись перед новым королем. Академия Гиан все так же принимала на обучение магов со спящим даром. Только теперь визиты в храм участились. Говорят, способности чаще пробуждались вблизи источника. А драконы по-прежнему вели уединенный образ жизни, подпуская к себе избранных. Лишь иногда, увидев в небе крылатого ящера, Люди благоговейно осеняли себя знаком единого, молясь о том, чтобы он пролетел мимо. Поговаривали, что драконы принимали человеческий облик и соблазняли невинных девушек в поселениях. Может, то глупые слухи, а может и нет. Как бы там ни было, с момента пробуждения в теле драконицы моя жизнь круто изменилась. Сначала тяжело было привыкнуть к тому, что человеческие потребности отпали или же стали недоступными. Вопросы питания и личной гигиены претерпели кардинальные изменения. Об Академии магии стоило забыть. С друзьями тоже ничего не было понятно. На вопрос, что стало с Сидом и при получила уклончивый ответ, что они еще не пробудились. Как и я, призраки истощились и пострадали при перемещении. Но мне предоставили камень души, редкий артефакт, который получается после гибели дракона из его окаменевшего сердца. У духов такой страховки не было. Они хоть и нашли пристанище внутри дракончиков, но половина еще не восстановилась настолько, чтобы пробудиться. Жизнь заиграла новыми красками в тот день, когда Чанди отважилась совершить первый полет. Под присмотром Антимы и старого наставника моя толстопопая половинка решилась встать на крыло. Тем более, что близился наш 50-й день рождения. Вот и захотелось моей неуемной крылатой соседке похвастаться перед остальными. Начало получилось бодрым, пока мы смело шли к краю обрыва и даже взяли разбег перед прыжком. А потом Чанди испугалась и запаниковала. Забилась в уютный домик нашего подсознания и вытолкала меня разбираться с проблемой. Пришлось, как старшей подруге, брать дело в собственные... Э Лапы, говорят, первый полет запоминается на всю жизнь. Но для меня он случился 50 лет назад, когда мы с Антимой посетили Драконью долину. Совершив кувырок в воздухе, вынуждена признала, что попа все-таки перевешивает и пора завязывать с пирожными. Я взяла управление телом на себя и сосредоточилась на крыльях, заставляя их держаться в расправленном состоянии, планировать и изредка совершать размеренные махи. Изрядно повеляв задом, пока поймала баланс, я выровнялась, сделала круг над долиной и приземлилась на площадке, где меня ждали взрослые драконы. Наставник покачал головой и улетел, оставляя антиму для аннотаций. Но она лишь пожурила, слегка понимая, кому удалось преодолеть страх высоты, а затем тоже унеслась, получив срочное сообщение. Мы остались в компании молодых драконов, с которыми не общались прежде. Они считали нас малышней хотя самим, можно подумать, далеко ушли. Чанди сразу нос содрала, будто и не визжала пять минут назад от страха, а сама глазками так и постреливала в сторону статного небесно-голубого с золотой окантовкой дракона. «Дарси, посмотри, какой красавчик!» не выдержала Чанди и обратила мое внимание на молодого самца. «Сандхан Риат первым среди наших встал на крыло». И наставник его постоянно хвалит за рвение к учебе. Все драконицы на него засматриваются, а он ни на кого не обращает внимания. — зазнайка наверное, — фыркнула я. — Видишь, каким снисходительным взглядом нас изучают? Как будто гадость замыслил. — Думаешь, — с сомнением уточнила подруга. — Сто процентов. Давай мимо пройдем. Сама убедишься. Предложила я не понимая, что же меня цепляет в подчеркнуто надменном облике дракона. «Отдавай!» — согласилась Чанди, которую я могла с легкостью подбить на авантюру. Наоборот, получалось хуже, но я тоже иногда уступала, вот как с этим полетом. «Смотри, куда прешь!» — буркнула нарочно, наступив на лапу дракону. «Я?» — чуть не оглох от моей наглости дракон. «Да это ты, неумеха бестолковая, отвела толстый зад, который заносит на каждом повороте». «Может, он уменьшится, когда перестанешь спать целыми днями и набивать брюхо». «Что?» Поднявшись на задние лапы, грозно вздыбила крылья и уперлась передними лапами в бока. Только удержаться в таком положении не получилось. И вовсе не потому, что я неуклюжая. Просто позади как раз начинался покатый спуск, по которому моя филейная часть неудачно заскользила вниз. «И это ты!» «Наглая облезлая ящерица! Чего приперся? Сгинь с глаз долой, а не то зашибу!» — пропищала я, сползая и делая вид, что так и задумано. «Ты кого облезлая ящерица обозвала?» — завелся молодой дракон, нависая надо мной. «Других облезлых, кроме тебя, здесь не вижу», — огрызнулась я, таращась сияющие золотом глаза. «Я вспомнила, где их видела» у маленького вылупившегося из яйца дракончика, с которым соединился Сид. По лицу против воли расползлась глупая улыбка. Он все такой же, занудный, вредный и бесячий до невозможности. — Да твою ж драконию тещу! — ругнулся сквозь зубы нахал, отпрянув. — Кукушка у малышни после первого полета поехала. — Ты маму не трогай. Погрозила я, принимая вертикальное положение и нервным жестом поправляя гребень на макушке. и Ящерица неблагодарная. Я ему, значит, жизнь спасаю. А он малышней и неумехой называет. Сам-то с жалким клещом справиться не смог. Дарси. Дракон уже отступил. Однако, услышав о Валере, бросился назад, споткнулся, кувыркнулся через голову и приземлился на меня уже человеком. Ты... От неожиданного превращения дракона моя Чанди испугалась так, что взбрыкнула и взвилась в воздух, отчаянно махая крыльями. Но не удержалась, разумеется, и плюхнулась на попу. Только уже не драконом, а мной, адепткой дарси Атма. Причем из одежды на мне висели только обгорелые лохмотья льняной рубашки, под которые ничегошеньки не было. Но я внимания на эти мелочи не обратила. Обрадовавшись привычному человеческому телу, Завизжала от радости. «Уи! Наконец-то! Я вернулась!» В этот момент ко мне подлетел Сиднар, накидывая на плечи камзул и стискивая в объятиях так крепко, что захрустели косточки. Уткнувшись носом в мои пропахшие дымом волосы, дракон застыл статуей. А мне так хорошо вдруг сделалось, так тепло и уютно, что я не заметила, как по щекам полились слезы. Эй! «Ну ты чего сырость разводишь?» Очнулся Сид от ступора и погладил меня по волосам. «От счастья», — хлюпнув носом, ответила ему. «Я ведь так и не успела сказать...» «Я люблю тебя, Дарси Атма», — опередил с признанием Сиднар. «Спасибо, что спасла меня. Спасла нас. Я ведь думал, что потерял тебя, что больше никогда не увижу, а теперь...» «Что теперь?» Теперь же никуда не отпущу. Никому не позволю обидеть. Никому не отдам и буду рядом каждую минуту нашей новой жизни. Как тебе такой план? Мне нравится. Я ведь сама от тебя не отлипну и никуда не уйду теперь. Вот как. Интересно знать, почему. Я почувствовала, что Сит улыбается. Потому что влюбилась, как дура, в одну заносчивую, вредную и совершенно невыносимую ящерицу выпалил, уткнувшись лицом ему в грудь. «Это самое потрясающее признание в любви, которое я только слышал. В ответ я спрошу лишь об одной вещи. Ты выйдешь за меня замуж?» mm, «Я подумаю», — взыграла во мне вредность. «Или это Чанди пыталась докричаться и не позволить первым встречным так нагло меня обнимать и замуж звать?» «Что значит подума? Чуть отстранившись, Сит возмущенно посмотрел в мои глаза, лучащиеся счастьем и таликой лукавства. «Уже подумала. Я согласна». Выдохнула в губы, накрывшая мой рот самым сладким и желанным поцелуем, обещающим долгие годы счастливой жизни. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.